Глава 20. Две дороги. Пока наши великие стратеги планировали предстоящий рейд, утрясали детали, согласовывали планы и решали какие-то предварительные задачи, космодесант бил баклуши. Вернее, мог бить. Моя МТГ как раз наоборот, тренировалась и оттачивала свои навыки. Впрочем, дело в том, что мы ведь серьезно обновились на базе восьмого флота. И теперь все наши импланты и умения следовало обкатать и проверить. На наши тренировки частенько приходили и другие космодесы. Даже Рамба был частым гостем. С такими имплантами и уровнем полезности командирства того и гляди на повышение пойдешь. Если такой у тебя план, то хрен тебе. У меня и так Рокоссовского забрали, и хрен знает, когда вернут. Так что будешь сидеть, как минимум, пока он не вернется. Я не стал расстраивать Рамбо и рассказывать все то, что узнал от Торма. Не вернется ведь уже Рокосовский. Что касается меня, то действительно, помимо денег, мне насыпали все эти очки. Да только толку от них. Повышение мне никто так и не дал, а переводиться я сам не планировал. Зачем? Тем более, что рано или поздно Адарамбо должно будет дойти, что Мажора и его МТГ забрали с концами. Следовательно, ему нужен новый зам, нужны сержанты и капралы. А я и моя МТГ, и так, в последнее время все эти функции выполняла. Так что со званием я особо не парился. Уверен, скоро будет. Да и друзьям моим тоже. Впрочем, на наших тренировках Рамбо не только ворчал. Еще он до хрипа готов был спорить, что база знаний контрразведчиков ничуть не лучше того, что предлагают бойцам линейных частей. Он так прямо и заявлял. «Может, есть там какие-то фишки, но их явно недостаточно. Разве что имплантами и можно перекрыть. Но я уверен, этого все равно мало». Доказывал он свои заявления довольно простым способом. Вызывал на спаринг то меня, то выдру, то Кучу, и всем троим наваливал по полной программе. Что касается сражений между нами тремя, то тут был, если можно так сказать, паритет. Куча был сильнее, но я быстрее, так что если не подворачиваться под его удар, побеждал. Ну а если не везло, получал в лоб пудовым кулачищем и тут же летел на мат отдыхать. С Выдрой все было сложнее. Она была быстрее меня. А как в случае с Кучей, у меня преимущества в силе практически не было. Все же Выдра себе имплантов наставила куда больше. Тут я пытался выехать на технике. Однако Выдра поставила себе базу рукопашника. Правда, обычную, для линейных частей. И у нас установился паритет. По большому счету в бою выигрывал тот, кому повезло. Что касается сражений между Кучей и Выдрой, то здесь, по большей части, выигрывала Выдра. Она гоняла кучу по всему рингу, и в конце концов тот просто сдавался совершенно выбившийся из сил. Короче говоря, побеждала она его чисто технически, а если пыталась поменять тактику, победить в чистую. Чаще всего улетала на маты, так же, как и я. Все же силушка у кучи была, будь здоров. Единственный его удар означал конец схватки, и это он еще и сдерживался, бил в полсилы. Однако вечером я лежал на койке, перерывал базы знаний, имеющиеся на корабле, пытаясь найти что-то, что даст мне преимущество в спарингах с товарищами. Или что вообще идеально позволит наконец-то победить Рамбо и заткнуть его. Он задолбал, каждый раз появляясь на наших занятиях, пусть и завуалированно, но хаять нас за то, что мы потратили кучу денег на базы, которые ничем не лучше доступных любому десантнику и за куда меньшие деньги. Лежал я на койке, ковырялся в каталоге, и никто мне не мешал, не отвлекал. Куча отправился, как говорила выдра, на свой вечерний мацион, то есть засел на толчке. Чуха и Такахаси, как всегда, толклись на складе, пытаясь усовершенствовать свое оружие с помощью недавно прибывших на корабль приблуд. Выдра засела с одним из приятелей в столовой, где они играли в какой-то ДНД, суть которого я совершенно не понимал и понимать не собирался. Что это там залип? Дед появился неожиданно. Обычно он приходил позже, да поздней ночи засиживаясь на складе. Да так, каталог бас ковыряю. А ты что так рано? Да, башка болит. Отдохнуть гешил. Вот и свалил поганьше. А склад? Тем ты кахайся, и чуха, спгавица. Ясно? Ну а ты чего ищешь? Да понимаешь, у нас сейчас куча выдры паритет. А хочется найти что-то такое, что позволит их чистую победить. Особенно хочется надрать задницу Рамба. <с> что, достал нудить? Какие стандартные базы, классные. Вот-вот. Ну, вообще-то они неплохие. Просто их минус в том, что дешёвые базы нельзя гидактиговать. Не то что ваш. Чего-чего? Ну, гидактиговать. Как ПГИМЕГ. У тебя пописан приём. Двойка. К пгемегу. Когда база заставляет тебя в стойке левой нога в пегиди бить сначала с левой, можно это изменить. Начинать сегию с пгавой. Опа. Задачился я, дед был прав, как никогда. Я окунулся в работу с головой. Уже имея за плечами бои с реальными противниками, я видел и на своей шкуре прочувствовал, как легко с тобой может разделаться противник, который знает твои действия. Я ведь для рамба как шаблонный аот. Да и выдра с кучей знают, как и куда будет лететь. Знают, что будет в серии после первого удара. А вот я теперь это изменю. Например, в базе имеется серия ударов, призванная полностью вывести противника из строя. Производится она ногами и, может, была бы эффективна, если бы не последний удар с разворота. Он должен стать добивающим, но при этом слишком уж долгий и добитый противник успевает оклематься, а тот, кто блокировал предыдущие, с легкостью его блокирует или уворачивается от него, сам переходит в атаку. И примеров подобных ляпов предостаточно. Черт, как я сам не догадался. Знал ведь, что профессиональные бойцы составляют себе собственные базы знаний, комбинируют их из нескольких. Теперь, благодаря подсказке деда, я понял, как они это делают. На следующий день мы снова все трое отправились в тренажерку где первым делом я дважды опрокинул кучу на пол. Когда положил его, и в третий раз тот поднялся, покачал головой и заявил. «Что-то мне сегодня не прёт. Хватит, пожалуй». Вот черт! он даже не понял, что происходит. Он каждый раз падал, как раз наткнувшись на переписанные мной приемы. «Ха! А что будет, если я действительно наберусь опыта? Смогу сам базы знаний создавать». Следующая на очереди была выдра, и в этот раз ее скорость не спасла. Я пёр буром, использовал обманные выпады, стараясь ее подловить, и в конце концов смог загнать в угол, где с ней расправился. «Всё, всё, хорош!» — взмолилась она, получив несколько чувствительных ударов в корпус. «Сдаюсь! Победа, блин! Я добился своего!» Я уже было собрался рассказать товарищам, что сделал, как появился Рамба. Уже с обмотанной красной лентой башкой, с торсом на гало, полотенцем на плече. «Ну что, контрразведка, готовьте жопы! Сейчас покажу, как работают настоящие бойцы!» «Ну давай, покажи!» Бой начался, как обычно. Рамбо гонял меня по рингу, пугал ложными выпадами, пытаясь подловить на ошибки. Я на провокации не вёлся, держался осторожно и ждал, когда появится возможность атаковать уже мне его. Рамбо надоело меня гонять, и он дал мне шанс. Я тут же пошел в атаку. Для начала я попытался провести длинную серию ударов, которая не поддалась моей редактуре. Как и ожидалось, отразив первые пару ударов, Рамбо уже знал, как я буду действовать дальше, и с легкостью отбился от меня, перейдя в контратаку. В результате я оказался лицом на ринге. Приложило меня не сильно, но все равно неприятно. Ладно, теперь пора опробовать на нем мои наработки. Первая же серия закончилась успехом. Рамбо уже решил, что раскусил меня, отбивался играючи, и вдруг ему прилетело в челюсть, откуда не ждал. Рамбо удивленно нахмурился, тряхнул головой, пытаясь отойти от удара. Не, неплохо, не ожидал такого. пробормотал он и пошел на меня. несколько секунд и ему вновь прилетело. Вот теперь Рамбо разозлился не на шутку и попёр на меня. Его удары я отразил ничуть не хуже, чем он мои. А что, если он знает мои шаблоны, то и я его уже набил опыта. И вот затем я вновь оказался на ринге. Черт, у Рамба похоже, база покруче моей. Таких приемов я не припомню. Даже не знаю ни как они называются, никак как их повторить. Ладно, окей. Я держался от Рамбо подальше, а он, разодоренный тем, что дважды получил по морде, продолжал наступать на меня. В какой-то момент он открылся, и я вновь провел удачную серию. Рамбо не упал лишь чудом. Он упустился на колено, его шатало, но сдаваться он явно не собирался. Когда он поднялся и немного оклемался, я в полной мере ощутил, каков Рамбо в ярости. Метелил он меня совершенно безжалостно. Это мало походило на наши спарринги. Это уже был полноценный бой, в котором Рамбо намеревался поставить жирную точку. Это стало для него, если и не навязчивой идеей, то как минимум делом чести. Он так часто рассказывал, что база контрразведчиков ничуть не лучше наших, что сам в это поверил и не хотел признавать собственной неправоты. и придется. Хоть я уже отхватил по полной программе, все еще стоял на ногах. Мы с Рамбо уже оба устали, стали двигаться медленно. Не пытались атаковать с наскока, старались даже лишний раз не махать руками, ногами экономили энергию. Рамбаевна явно собирался с силами и планировал обрушиться на меня, как ураган, но я не позволял ему это сделать. То и дело наскакивал, проводил быстрый удар и тут же отходил на безопасную дистанцию, стараясь вымотать противника. Рамба же никак не мог сосредоточиться, решиться на свой блицкрик. Но все же я заигрался и позволил ему набраться сил, после чего он и ринулся на меня. Единственное, что меня спасло, достать меня Рамбо пытался приемами и сериями низшего уровня, то есть теми, которые знал я. Так что худо-бедно мне удавалось уворачиваться или отбиваться. А когда наконец появился шанс ответить, когда Рамбо устал и упустил инициативу, в атаку уже пошел я. Я использовал весь арсенал своих модифицированных приемов, но Рамбо был опытным бойцом и смог большую часть нейтрализовать. Тем не менее, пару раз я здорово его приложил. Когда он вновь накинулся на меня, я решил идти в банк Специально открылся, провоцируя его на атаку. А когда он клюнул, встретил как мог. И руками, и ногами. Я бил по торсу, пытался пробить напрямую, а перкотом обрабатывал его бока кулаками. Пробовал сделать подсечку или взять на болевой. Мои неудачные попытки каждый раз награждались ответом от Рамба: то в челюсть прилетит, то по почкам, то в грудь. Но пока что я держался, топ не избавлял. И тут мне прилетело. Я получил прямой в нос такой силы, что из глаз звезды посыпались. Тело мгновенно стало ватным, или с чудом я не упал. Рамба был уверен, что все закончилось. Этот говнюк наверняка хотел в полной мере насладиться своим триумфом и не спешил меня добивать. Зря. Я выстрелил двойку, метя точно в челюсть, и оба мои удара достигли цели. Совершенно этого не ожидавший Рамбо рухнул как подкошенный, но я устоять не смог, грохнулся на спину, уставившись в потолок. Довольно быстро зрители, ломанувшиеся на ринг, привели нас в чувство, полили на лицо водой, поводили перед носом какой-то жутко вонючей дренью, от которой я плавающий в мутной жиже на грани сознания вынырнул в реальность. Твою мать! Как же все болит! Рамба знатно меня отмудохал. Ну что, живой? Поинтересовался куча, поднявший меня с пола. Досталось тебе знатно. Эй, сержант! Я повернулся. Это был Рамба. Уж не знаю, как досталось мне, но ему точно не поздоровилось. Рожа вся заплыла, губы были такие, будто его пчелы покусали. Левый глаз опух и закрылся. Мысленно я ликовал. Чистой победы я тут не ждал даже технической, но все же показал ему, где раки зимуют. А хотя, в конце концов, он первый упал, так что... Беру свои слова назад. Не такая уж плохая у тебя база. С учетом того, что у меня третий рукопашник, то ты со своим первым очень неплохо держался. Ни хрена себе, у него даже не продвинутая, а мастер-база. А я со своим базовым рукопашным не только смог устоять, но чуть было его самого в нокаут не отправил. Ну как, отправил, правда, и сам следом пошел. «Красавец!» — шепнула мне выдра. «Теперь он от нас отстанет надолго. Так и грести — это позор, с мастером-то!» Если честно, пока на все это было плевать. Праздновать потом буду, мне бы сейчас подлечиться. О своих намерениях я и заявил выдре. «Сейчас дотащим. Держись!» И действительно, через пять минут я уже был в корабельном лазарете, где добрый доктор вколол мне стимулятор и обезбол. «Хороший бой!» Я повернул голову и увидел самого капитана Риплеву. «Опа! Она что, за нашим срамбо-спаррингом наблюдала? И что ей надо? Надеюсь, она мне не вызов пришла бросить, чтобы доказать, что моя база — дерьмо!» Весь флот разведывательных кораблей разбился на эскадры, каждая из которых отводили собственные системы для прохода, собственные маршруты. Да, они пересекались, но, так сказать, эскадры должны были заходить с разных сторон и тем самым совершенно запутать противника. Пока он будет гоняться за одной, вторая получит гораздо больше времени для сканирования и вообще нахождения в системе. Иначе говоря, сможет добыть куда больше полезной информации и безопасно уйти. Я, если честно, этот план не понял, и пучку пришлось мне объяснять на пальцах. Есть две эскадры. Подожди, ты ведь говорил пять. Да неважно. Я тебе на простом примере объясню. Итак, есть две эскадры, А и Б. Им нужно пробить три системы. Назовем их 1, 2 и 3. Летить всем смысла нет, так что А эскадра пройдет путь через 1, 2 и 3 систему, а эскадра Б через 3, 2, 1. Э, понял? «Ну, вроде. Сейчас действительно дошло чуть лучше. Хотя...» «Теперь представь дальше», — заявил Пучок, положив свой приватник на стол и, нарисовав на экране круг, поставил на нем цифры, как на циферблате часов. «К примеру, в системе 2, где должны побывать обе эскадры, идти одним и тем же маршрутом опасно. Опасно и пролетать просто по центру системы. Самый длинный путь, и их легче перехватить». «Наверняка, ведь именно там скопление сил противника, так что пойдут эскадры по-разному, вот так». Он начертил две линии, от 11 до 0.1 и от 0.5 до 0.7. «Вкурил?» «Так эскадры появляются с разных сторон, каждая сканирует лишь часть системы, но в сумме у них есть данные по всей системе». А, кажется, понял». Ха, ну, хвала небесам! Теперь заткнись и не мешай, мы в резерве, но мало ли, вдруг нужно будет кому-то помочь». Я особо и не разговаривал. Всего один вопрос задал, но получил на него более чем развернутый ответ. Вообще, я старался вести себя тише воды ниже травы. А все потому, что сама капитан милостиво позволила мне присутствовать на мостике во время всего этого вояжа. Точнее, она это и предложила. Тогда, заявившись в медотек, после боя с рамба капитана предложила мне посетить мостик. Раз вы сдали сертификацию, нужно набираться опыта. Без него все ваши знания ломаного гроша не стоят. Или вы все таки решили остаться в космодесанте? Будете получать по морде, пока сами не научитесь набивать ее другим? Я не знаю, госпожа, пока я ничего не решил. Ну а раз не решили, жду вас на мостике. Все равно большую часть пути космодессы проведут в своих кубриках. Большую часть пути? «Надеюсь, что весь путь. Но если возникнут проблемы, лучше всего явитесь на мостик уже в броне. Посадим вас к пучку на доп. терминал в качестве стажера. «Есть!» И вот теперь я оказался на святая святых Энея, мостике. Уж не знаю, с чего риплива ко мне так благосклонна. Глаз, что ли, положила. Так у нее в экипаже полно молодых и смазливых офицеров. Тут же пучок, чем плох. Да и не слышал я никаких сплетен о том, что Риплева у нас ходок и занимается растлением молодых кадетов. Ты что ж тогда? Зачем я ей? Пилот у нее есть, причем отличный. В случае чего на замену тот же Пучок или его папаша имеются. Они ведь профи, и опыты у них выше крыши. Или как раз в этом собака и зарыта. Быть может, наш пилот собрался на повышение? Слыхал я о чем то таком. И тогда, получается, на его место могут посадить пучка. Я тогда что, на его корабль, в метеорит? Так пучок вроде наотрез отказывался сидеть на мостике. Ему его метеориты, Рапидусы и прочие мелкие корабли приятней. Тогда меня пророчат на место пилота? Хрен знает. Даже гадать об этом не хочу. Тем более, что я еще и сам не решил, хочу ли уходить из Космодесант. С одной стороны, не хочу, а с другой... Стать пилотом это ведь совершенно иной уровень. Это и карьерный рост, и денег в разы больше, и риска меньше. Короче, надо думать. Ну а пока риплева права. Поприсутствовать на мостике во время рейда, когда от пилота потребуется всего мастерство, дорого стоит. Вы с чему-то научусь что-то полезное, так сказать, наустно кручу. Единственное, что раздражало, в боевом скафе сидеть в кресле за терминалом было очень неудобно. А уж заставь меня пучок что-то на терминале делать, сразу в отказ уйду. Неудобно это. Пальцы, упрятанные в скаф, будут сразу по несколько клавиш нажимать, а подключаться к терминалу напрямую не смогу. Скаф опять же мешает. Да и уровень моей нейросети не подходит.